Глава семнадцатая. Резко распахиваю глаза, упираясь взглядом в плотную белую ткань, которая не пропускает света. Сжимаю зубы, борясь с приступом головной боли, которая словно круги на воде расходится волнами от затылка. Не слабо мне врезали. Стараясь не шевелиться и прислушиваюсь к мужским голосам, которые о чем-то спорят. Откуда она вообще взялась? Недоуменно спрашивает уже знакомый мне голос, в котором слышатся злобные нотки. «Может, она одна из этих фриков с даром?» Предполагает другой, который я слышу впервые. «Фриков? Если бы не ситуация, я бы наверняка закатила глаза. Вот значит, что люди думают о тех, кто обладает СКГ. «Нет», — отрицает первый, «не думаю». Она бы не стала палить из пушки, а испепелила бы нас глазами, или какие там у них еще бывают способности. Теперь я точно закатываю глаза. Что за идиотское предположение? В лапы кого я вообще попала? А главное, как отсюда выбраться? Ты уверен, что это не одна из девок Нейта? Спрашивает тот, с кем я столкнулась на улице. Да не знаю я, отрезает второй. — Говорю же, я впервые ее вижу. — На кой черт мы тогда ее схватили? Она может оказаться кем угодно. Слышится какая-то возня, а потом мужчина добавляется со злостью в голосе. — Надо было сразу ее грохнуть. Она меня чуть не пристрелила. Слышу тяжелый вздох, а потом второй мужчина говорит. — Успокойся, Дак. Она всего лишь отстрелила мочку твоего грёбаного уха. От этого не умирают. — Всего лишь? «Ты прикалываешься, Доминик? Моя мочка была, знаешь, где? Рядом с головой. Вот где. Девка могла меня убить!» «Не ори так. Я понял это еще тогда. Пятнадцать раз назад!» Пару минут сохраняется тишина. Слышится только, как мои похитители переступают с ноги на ногу. «Так что будем с ней делать? Грохнем?» — с надеждой в голосе спрашивает Дак. Я напрягаюсь и понимаю, руки мои связаны, но сама я вроде как свободно сижу на каком-то подобии кресла. «Нет, заберем с собой», — категорично отвечает Доминик. «Думаю, Уайт может взять ее к себе. И, кстати, она очнулась». Замираю, борясь с подступающей паникой, где я прокололась. Ткани резко сдергивают с моей головы, и я несколько раз моргаю, чтобы привыкнуть к плохому освещению. Я в небольшой, практически пустой комнате. Из мебели здесь только старое продавленное кресло, в котором я сижу, и перевернутый стол, лежащий у стены. Прямо передо мной с белой тканью в одной руке стоит Дак. Его зеленая футболка залита кровью, а второй рукой он прижимает к пострадавшему уху, пропитанный кровью, кусок тряпки. Мужчина сверлит меня злобным взглядом И я, тяжело сглотнув, отвожу глаза, натыкаясь на второго мужчину, стоящего возле окна. Это, видимо, и есть Доминик. Он высокий, худой и лысый. Одет тоже в обычную одежду. А значит, они не военные. Бросаю взгляд на свои руки, связанные спереди обрывком белой ткани. Это плюс. Если бы руки были связаны за спиной, это принесло бы больше проблем. «Выспалась, красотка?» — с издевкой в голосе спрашивает Дак. Сдуваю упавшую на глаза прядь волос, а когда через секунду она падает обратно, без резких движений поднимаю руки и заправляю ее за ухо. Кто знает, что взбредет в голову этим идиотам, если они думают, что я умею испепелять глазами или что-то вроде того. «Отвали!» Отрезаю я, не знаю, откуда во мне взялась вся эта дерзость. Наверное, не стоит так разговаривать с теми, кто имеет над тобой какую-то власть. Дерзкая. Нехорошо ухмыляется Дак. Бросается вперед, с силой хватает меня за подбородок и орет брызжа слюной. «Кто ты такая?» Отвечай. Подаюсь назад, но из хватки выбраться не так-то просто. Что я должна на это ответить? Дрожащим голосом спрашиваю я, потому что вряд ли ему интересна моя автобиография. «Откуда ты здесь взялась? Как попала в эту часть города?» Продолжает допытываться Дак, в то время как Доминик почти безразлично смотрит на разыгравшуюся сцену. «Полегче, Дак», — говорит он. «Уай, это не понравится, если девчонка будет в синяках». Дак тут же отпускает меня и отступает на шаг. но при этом все равно умудряется нависать надо мной. Отвечай, торопит он меня. Я была на тренировке. Брякаю я, не зная, что еще ответить. Так ты одна из девок Нейта? Спрашивает Дак с сомнением, глядя на меня. Понятия не имею, что это значит, и открываю рот, чтобы спросить об этом. Но тут откуда-то поблизости доносится грохот, будто кто-то открыл дверь с ноги. И она с силой ударилась о стену. Дак и Доминик, встрепенувшись, поворачиваются в сторону выхода из комнаты, и я тоже перевожу туда взгляд. Глаза расширяются, когда на пороге внезапно возникает Киллиан. В его руках пистолеты, каждый из которых направлен на двоих мужчин в комнате. Он, как ангел смерти, с высеченным из камня лицом пугает до чертиков всем своим ледяным спокойствием и убийственным взглядом. А я впервые в жизни рада этому взгляду. Почему? Да, все просто, ведь он направлен не на меня. Эй, полегче, мужик! поднимает руки Дак. Что вы здесь делаете? холодно спрашивает Килиан, мельком взглянув на меня. Они что, знакомы? Да, опустите оружие! как-то нервно просит Дак. Доминик благоразумно помалкивает. Келиан думает пару секунд. а потом отрезает. Нет. Ладно, ладно, Даг отступает шаг в сторону от меня. Это твоя девчонка, что ли? Килиан пару секунд смотрит на меня, а потом снова переводит взгляд на Дага, при этом не спуская с мушки ни одного из мужчин. Моя, заявляет друг он, и я как дура пялись на него. Это еще что значит? Ну, мы же не знали, мужик. Я думал, это девка твоего брата. Килиан делает угрожающий шаг вперед, и Дак отходит от меня еще чуть дальше. Девушка! Я хотел сказать девушка. Ну, точно, они знакомы. Какого черта тут происходит? Что вы здесь делаете? Снова требует Киллион тоном, который кажется мне даже чуточку холоднее, чем прежде. Сейчас все расскажу, чистит Дак. А как ты прошел мимо Тоби? Он хоть жив? Киллиан все-таки опускает оружие, но не убирает его, неопределенно жмет плечами, не сводя глаз с Дага. Тот тяжело сглатывает и продолжает. «Алекс недавно встретился на охоте с Рори, и тот сказал, что у вас появились новенькие, вроде как сбежавшие недавно из лаборатории. Уайт отправил нас узнать, так ли это». Киллиан сжимает зубы. И по недовольно ходящим желвакам я могу догадаться, что неизвестного мне Рори ждет серьезная взбучка. Сижу тихо, как мышь, перевожу взгляды на мужчины, молча слушаю разговор. — Так это вы совершили налет на лабораторию? — спрашивает Киллиан, казалось бы, совсем расслабившись. Недоверчиво смотрю на Дага и Доминика. — Вот эти напали на лабораторию? Бред какой-то! Даг расплывается в довольной улыбке и повергает меня в шок своим ответом. «Ага, только все пошло не по плану. эту доложили, что вояки соберут сопляков со способностями и увезут их на знакомство с психами. Но когда мы пришли, все были на месте. Пришлось сильно импровизировать». «Ну и как налет? Удался?» Чуть склонив голову на бок, интересуется Килиан. «Еще бы!» довольно кивает дак мы разжились оружием боеприпасами всякими примочками ведерации, а также провизией ну и увели пару девок для уаа недоверчиво моргаю глядя на это недоразумение называющее себя мужчиной так это они напали на лабораторию и именно благодаря им мы сбежали и что вообще значит увели пару девок дак тем временем спрашивает Раз С Нейтом встретиться не удалось, может, скажешь, что передать это? Килиан снова бросает на меня мимолетный взгляд, значение которого мне разгадать не удается. Ответить он не успевает. До нас доносится шум снаружи. Килиан отходит от дверного проема, в котором секунд через десять появляется еще один мужчина, прижимающий руку к носу. Он бросает злобный взгляд на Килиана. «Ты мне нос сломал!» — гнусавит он. «Опять!» Я чувствую себя да нельзя странно. Будто провалилось за зеркалье, настолько все происходящее выглядит неправдоподобно. Килиан смотрит на него безразличным взглядом, а потом переводит за его на Дага. «Мы уходим», — объявляет он и смотрит на меня. Не обращая внимания на то, что все взгляды обратились ко мне, Опираюсь локтем на подлокотник и неловко поднимаюсь из кресла. Хочу попросить Килиана, чтобы он освободил мои руки, но меня опережает новоприбывший. «Нам тоже надо валить. Парочка психов трется возле трупов, а еще несколько потянулись в нашу сторону. Скоро вся толпа будет здесь, а тут все провоняло свежей кровью». Мужчины хмуро переглядываются. Килиан снова смотрит на меня. «Лав, пошли!» — приказывает он и шагает к двери. Иду следом, но, набравшись смелости, останавливаюсь рядом с Дагом и спрашиваю требовательно. — Где мой пистолет? Если на улице толпа психов, без оружия лучше туда не соваться. Даг окидывает меня каким-то странным взглядом, на миг задержавшись на моей груди, которая, слову сказать, полностью скрыта за плотной тканью серой футболки, От чего где-то глубоко внутри меня просыпается отвращение. Мужчина ухмыляется и бросает взгляд на Доминика. Тот достает мой пистолет из-за пояса, подходит ко мне и вкладывает его в мои протянутые ладони. Крепко сжимаю оружие и делаю шаг по направлению к Киллиану, ждущему меня возле двери. — Надеюсь, еще увидимся, детка, — шепчет друг Дак, а я бросаю на него полное отвращение взгляд. У него что, раздвоение личности? Полчаса назад он собирался меня пристрелить. Сначала хочу сказать, куда ему следует пойти, но потом решаю, что он даже этого не достоин. Отворачиваюсь и молча выхожу в коридор, ведущий к распахнутой двери из квартиры. Едва не запинаюсь о сломанный стул, лежащий прямо рядом с выходом, и в последний момент обхожу его. Килиан идет сразу за мной. Обернувшись, замечая, что остальные следуют за ним. Спускаемся по лестнице, преодолеваем небольшой вестибюль и выходим на улицу. «Еще увидимся», — бросает дак, и мужчины быстро скрываются за углом дома. «Лав, придется пробежаться до мотоцикла. До него два квартала». Киллиан вглядывается в мое лицо, а потом добавляется изрядной доли издевки. «Надеюсь, ты не против?» Не дожидаясь ответа, мужчина отворачивается и бежит по дороге прочь от дома. Смотрю на свои все еще связанные руки, крепко сжимающие пистолет, вздыхаю и бегу следом. Быстро оглядываюсь, заметив, что психи довольно далеко от нас, скорее всего в том месте, где я чуть раньше убила их сородичей. Но, к сожалению, они заметили нас и уже бросились в погоню. Отворачиваюсь и стараюсь догнать Килиана. Но бежать со связанными руками оказывается не так-то просто, как могло показаться. Сжимаю зубы и дергаю руки в разные стороны, но это не приносит желаемого результата. Зато я чуть не роняю пистолет. Внезапно прямо перед Килианом из-за дома выскакивают два психа. Я только успеваю подумать о том, чтобы поднять пистолет, а Килиан молниеносным движением достает пистолет из кобуры на поясе и стреляет четко в голову, сначала одному, потом второму. и, не замедляясь, пробегает мимо падающих трупов. «Лав, шевелись!» Обернувшись, слегка повышает голос мужчина. «Шевелюсь!» Бурчу себя под нос и слегка ускоряюсь, перепрыгивая через давно упавший фонарный столб, лежащий прямо посреди дороги. Снова мельком оборачиваюсь, замечая, что в погоне из психов прибыло. За нами бежит минимум шесть грязных, абсолютно голых мужчин и женщин. а позади их еще больше. Килиан берет левее, забегая на тротуар, и я спешу следом. Только сейчас вижу мотоцикл, стоящий вплотную к кирпичной стене близстоящего здания. Пока я приближаюсь, мужчина снимает байк с подножки, выводит его на дорогу, заводит и садится за руль, оборачиваясь ко мне. Притормаживаю, чтобы не врезаться в него, забираюсь на сиденье и понимаю, что я не смогу держаться. Глаза расширяются от ужаса, когда мотоцикл приходит в движение. Роняю пистолет между нами, в последний момент хватаюсь обеими ладонями за разгрузочный жилет Килиана. Килиан! в панике кричу я. «Я упаду!» Он тут же тормозит, и мне кажется, что я слышу треск ткани, в которую я с таким остервенением вцепилась, хотя заре у мотора это невозможно. Мужчина резко разворачивается всем корпусом, бросает взгляд меня за спину, хватает мой пистолет и стреляет, вероятно, в самого прыткого психа. Смотрит мне в глаза, запихивает пистолет за пояс моих штанов, мимолетно касаясь пальцами спины, от чего этот участок кожи покрывается мурашками. Не разрывая зрительного контакта, мужчина обнимает меня за талию левой рукой, а правый перехватывает ногу за бедро. Резкий поворот И вот я уже сижу прямо перед ним. Мои ноги покоятся на его бедрах, и я открываю рот, но совершенно не знаю, что сказать. «Пригнись», — командует Киллиан, отводит взгляд и смотрит на дорогу прямо перед собой. Срываемся с места, хватаясь руками за ткань футболки в том месте, где она прикрывает его живот, ощущая твердые мышцы под пальцами, утыкаюсь лицом в шею мужчины и громко дышу, борясь со страхом свалиться с мотоцикла. она оборачивается всего один раз и прибавляет газу, придерживая меня за талию одной рукой, а потом снова возвращает ее на руль. Чтобы хоть как-то отвлечься от тряски и страха неминуемой гибели, рассматриваю татуировку у него на шее, ведь она прямо перед моим лицом. Это цветок, красная водяная лилия. внимательно прослеживая все линии, ведущие от нее, замечая, что этот способ, кажется, работает. Дыхание постепенно выравнивается, но до конца страх так и не уходит. Килиан снова придерживает меня за талию, тормозит, останавливая железного зверя и глуша мотор. Он легко поднимается, и вот мы уже на земле. Медленно спускаю ноги вниз, касаясь ступнями твердой поверхности и отступаю на шаг. Киллиан тут же отпускает мою талию. Оглядываюсь по сторонам. Мы остановились где-то в городе, кругом дома и поросшая травой и мелким кустарником дорогу. Замечаю вытянутое от удивления лица Робина, спешащего к нам и его отряда. Зак и Киллиан уже здесь. Эмерсона не вижу, но он, скорее всего, отдыхает, готовясь к ночному патрулированию. Вздыхаю с облегчением. Мы вернулись на территорию муравейника. На нетвердых ногах делаю несколько шагов в сторону, но, заметив неподалеку Винса, останавливаюсь. «Что происходит?» — доносится до меня голос Робина, который обращается к Килиану. «Будьте внимательными. За нами увязалось несколько психов. Возможно, они добегут сюда минут через двадцать». Килиан поворачивается ко мне, пока отряд Робина недоуменно переглядывается. «Лав, иди сюда, я освобожу твои руки!» Не успевая сделать ни шага, рядом со мной возникает Зак. Он окидывает внимательным взглядом мое лицо и достает из кармана раскладной нож. Одним резким движением парень перерезает путы, и я потираю запястье. «Спасибо!» — благодарю я. Зак серьезно кивает. «Ты в порядке?» спрашивает он. «Рассказывать обо всех сегодняшних приключениях у меня нет никакого желания, поэтому я киваю». «Да, все нормально». «Где вы были?» с любопытством спрашивает Кейлен и поглаживает металлический бок мотоцикла. «На тренировке», уклончиво отвечаю я, совершенно не желая объяснять ей что-то. «И она еще не закончилась». Голос Килиана звучит, как обычно, без особого тепла. Поехали. Он снова садится за руль и серьезно кивает Робину, который тут же начинает раздавать своим людям приказы. Слабо улыбаюсь Заку, но он не отвечает на мою улыбку. Почему-то мне кажется, что вскоре Эмерсон будет знать о том, что здесь только что произошло, и как на это реагировать я не знаю. Сажусь позади Килиана, и мы немедленно уезжаем прочь. Минут через пять достигаем ворот гаража, к которым подъезжаем, не снижая скорости, прямо по тоннелю. Жду, когда Килиан откроет ворота и закатит мотоцикл внутрь. Захожу следом, а потом направляюсь вслед за мужчиной в сторону оружейного склада. Молча наблюдаю за тем, как Килиан снимает разгрузочный жилет, вытаскивает все оружие и убирает его на место. Достаю из кармана коробку с патронами и пистолет из-за пояса, и отдаю ему. Килиан молча все убирает и подхватывает куртку со стола. Стою в проходе и складываю руки на груди. Килиан вопросительно изгибает темную бровь. «Ты бросил меня?» Обвинительным тоном начинаю я. «Мне бросал», отрезает он. Хмурюсь и напускаю на себя воинственный вид. «Бросил!» спорю я. «И эти придурки чуть меня не пристрелили». — Но не пристрелили же, — парирует он. — К тому же я был недалеко и контролировал ситуацию. — Контролировал? Ты что же это, видел, как меня схватили? — недоверчиво вскрикиваю я. — Хотел посмотреть, как ты справишься в стрессовой ситуации. Безразличным тоном бросает он. — Багровею от ярости. — Да как он? Да что же это? Даже в голове не могу подобрать мысли, чтобы выразить всю степень своего бешенства. Ничего этого бы не произошло, если бы ты прекратила упрямиться и начала выполнять то, что я тебе говорю. Замораживающим душу тоном говорит он. Килиан надвигается на меня, но в данную минуту ярость придает мне смелости, и я почти не боюсь его, поэтому не шевелюсь. Мужчина сдвигает меня с места, словно я ничего не вешу, выключает свет и закрывает склад. «Ты распаляешься на ерунду», — говорит он, не глядя на меня. «После обеда встретимся на стрельбище. Пока ты можешь быть свободным». Он отворачивается от двери и шагает прочь, оставляя меня дрожать от бессильной злобы и сверлить взглядом его удаляющуюся спину.